Глава двадцатая. «Бери шоколад. Он из Бельгии. Такой даже у меня появляется случайно. Бельгийский на продажу никогда не выставляю. Сам предпочитаю побаловать себя». Проявлял неведомую щедрость хозяин, точнее ключевой арендатор квартиры. Мне даже стало любопытно. Что же там за шоколад? Уж настолько ли он лучше советского? Взяв кусочек, я откусил и старательно прислушиваясь к своим ощущениям, не нашел никакой разницы, кроме как в упаковке. Нет, вкус бельгийского шоколада, конечно же, отличается от вкуса того же самого шоколада Аленка. Но все-таки чего-то выдающегося в бельгийском лакомстве я не распробовал. Просто они разные, вот и все. А разговоров? Это говорит в пользу того, что уже сейчас у некоторых граждан начинается преклонение перед западными продуктами. Если шоколад бельгийский то я просто обязан распробовать в нем какие-то особые нотки и непременно им восхититься, ведь он бельгийский. «Очень вкусно. Не сравнить с нашим», — сказал я то, что от меня и хотели услышать. «Давай с тобой спокойно поговорим», — присев рядом на табурет, начал Илья. «Что происходит? Почему я должен тебя искать, в то время как ты должен быть рядом?» Ты же три месяца ничего не брал на реализацию. Илья отпил кофе, отломал маленькую дольку от плитки шоколада, прикусил ее, держа лакомство так, будто это величайшая ценность всех времен и народов. И после этого решил добавить то, что демонстрировал мне самого порога — строгости в голосе. «А деньги за шубу все же придется отдать». «Но я тебя не тороплю. Ты можешь это сделать частями. Возьми на реализацию джинсы. За неделю отобьешь долг». Илья улыбался и старался всеми способами показать мне, что я здесь встретился со своим лучшим другом. Но я знал такое выражение «таких друзей за одно место и в музей». Так что нисколько не обольщался. Я был уверен, что дружбы с этим плюгавым, с зализанными волосами у меня никогда не будет. Более того, плюгавого и самого не будет, если он продолжит мне угрожать. Вот и послушаем, что скажет дальше этот добрый друг. Так что все проблемы решаются, Тольчик. Давай мне списки. На выдохе, словно это я упрашиваю Илью их взять, сказал хозяин квартиры. Илья, а что ты сам знаешь про эти списки? «Ты пойми правильно, тут такая информация, которую я могу передать столько... Впрочем, я не могу тебе сказать, кому я должен ее передавать», — сказал я, ловя злобный взгляд Ильи. И он явно надеялся одним таким взглядом прижать меня к ногтю. «Может, раньше у него это получалось? Но чтобы бояться кого-то, нужно признать силу человека. А я не боялся, не признавал. Отступать было нельзя». Сейчас возле парадной стоит Степан. Он должен ждать знака, когда ему подходить к двери. А для этого я должен встать у окна и просто посмотреть в сторону, показать себя. Меня попросили очень уважаемые люди, чтобы я взял у тебя списки. А уже потом я должен эти списки передать кому следует. Продолжая играть в гляделки, сказал Илья. Ну, чтобы папа с мамой ничего не узнали. «Нет, так дело не пойдет», — жестко сказал я. С показной линцой, словно чтобы просто размять ноги, я поднялся и подошел к окну. Выглянул, как будто что-то увидел на улице. На самом деле просто давал знак Степану. С этого момента события должны были понестись вскач. Илья что-то начал говорить, но я перебил его. «Знаешь...» Есть такие вещи, которые не продаются. Ни за джинсы, ни за бельгийский шоколад. Даже за жизнь. Так что нет, так не пойдет. Я повернулся к нему лицом. Спокойно, не угрожающе. Просто посмотрел. Это был момент выбора. Для него и для меня. На долю секунды мы оба замолчали. «Ты не в той роли, чтобы решать, что пойдет, а что побежит или поедет». Отцом прикрыться не получится. По всем понятиям, ты мне должен. Значит, ты мне и отдашь», — жестко сказал Илья, являя мне свой истинный облик. «Или тебе Таню совсем не жалко? И ты меня убьешь, если я не повинюсь?» «Пойми, Толя, если ты первый соскочишь, то все узнают, что с Ильей так можно. Об меня будут пробовать ноги вытирать». Я не смогу вести свою торговлю. Илья навис надо мной. Я пойду так далеко, как это будет нужно, чтобы никто не сказал, что я слабый. Надо. Убью. Давай без угроз. С милым и улыбчивым Ильей мне нравится разговаривать больше. По деньгам определимся, после поговорим. А пока ты мне только скажи, для кого нужны списки. Я должен знать хотя бы имя. Иначе получится, что я отдаю тебе важный документ представляющих людей. А может, ты на ГБшников работаешь? Сказал я, замечая, как меняется в лице Илья. Ведь я говорил все по делу. А он, как я догадываюсь, и не знал толком, о каких списках идет речь, но понимает, что я в своем праве. Могу сомневаться и переживать за будущее свое и тех людей, которые в этих списках указаны. А еще само упоминание КГБ Должно навевать особые волны страха на Илью. Ведь эта бравада у него только для своих. Фасон держать нужно. Ну, а с правоохранителями наверняка иначе запоет. Лебезить начнет. Ладно, пей пока кофе, налегай на шоколад. Сейчас мне нужно сделать звонок. Сказал Илья и с задумчивым видом побрел в коридор, где у всех порядочных людей находился телефон. — Хорошо! — — выкрикнул я. — Я дам тебе списки. Будем договариваться. Илья победно ухмыльнулся, развел руками, мол, чего это я раньше кабенился, и вернулся обратно на кухню. Как мог, так и держал паузу. Пробовал узнать, кто еще стоит за Ильей и кому нужны списки больше, чем форцовщику Точнее, ему, видимо, нужна лояльность тех, кто заинтересован в информации о молодых людях, которые будут или уже причастны к образованию Ленинградского экономического кружка. Да, если бы Илья стал разговаривать по телефону, то я бы услышал, скорее всего, с кем это он там щебечет. На поверку форцовщик оказался не таким уж конспиратором. Да и не его это все. Ум Ильи заточен на приобретение денег. Может быть, еще хватает на то, чтобы руководить уж вовсе отсталыми, которые у него значатся в боевиках но ну, а то, чтобы играть в большие игры с реформами и развалом целой страны, на это Илья бы никогда не подписался. Он же единоличник, индивидуалист. Для таких родина там, где задницы мягче. «Дмитрию Николаевичу хотели звонить?» — решил я спросить на удачу. — Ага. Откуда? — Нет. Никакого Дмитрия Николаевича не знаю. Сперва чуть растерявшись... Илья тут же пошел в несознанку. Вот только мои догадки подкрепились его растерянностью. Но не может действовать экономический кружок, чтобы о нем не знал председатель парткома. Мало того, что Дмитрий Николаевич Некрашевич должен знать о его существовании, он его и курирует, а может и вовсе является одним из, так сказать, соучредителей. Все, давай списки, бери на реализацию пять пар джинсов и и уходи. «Тем более, что оттуда уходит один молодой человек, который также у меня отоваривается. Куда ни посмотри, везде знакомый». Разоткровенничался Илья, явно обрадованный вполне себе мирным решением вопроса. «Уверен, что если бы мы с ним вошли в клинч, допустим, я был бы не я, а тот самый урод тела, которого я занял, то Илье было бы не так просто справиться с Чубайсовым. Пусть отец мой не начальник СТО, или там директор какого-то завода» но связей у него более чем достаточно. Причем на самом верху, как бы не с заведующими магазинов он знаком, и не просто шапочно, а это в советской пищевой цепочке чуть ли не самый верх. небожители рангом членов ЦК в расчет я не беру. Сделав пару вдохов и выдохов, я, отринув последние сомнения, привстал со стула и вплотную подошел к окну. Постояв секунд десять в безмолвии, Я вернулся к столу, завел руку за спину, достал оттуда тетрадку, всунутую за пояс штанов. «Ну и что? Не отдал бы ты эту тетрадку сейчас? Мои товарищи проверили бы тебя, обязательно списки нашли бы». Илья рассмеялся. «Ну, как маленький правослово. Ты сильно изменился. Раньше ты был целеустремленным, умным, всегда хитрым, и изворотливым. Мне даже казалось, что ты и меня в чем-то обдуриваешь» такой чувак. А сейчас какой-то дурацкий протест устроил, в драку лезешь. Умный человек не боится драки, но дерется всегда либо словом, либо деньгами, либо кулаками других дурачков в мире хватает. — А твои товарищи это услышат? — усмехнулся я, намекая на то, что он сам только что назвал своих бойцов идиотами. — Даже если они услышат, то вряд ли поняли, о ком и о чем идет речь. А поняли бы, — Так по всем понятиям они мне должны. А еще и получат немалые деньги. Илья выразительно на меня посмотрел. — Но мы же с тобой хорошо работали. Ты хорошо имел. Туалет у тебя тут по коридору, а возле входной двери? — спросил я, будто между делом. — Что, уже жидкость лезет? — усмехнулся Илья. — Ага, бельгийский шоколад. — усмехнулся я в сторону туалета. — модный Заорал во все горло Илья. — Проследи за товарищем Чубайсовым. А хитрец этот Илья. Бдительность не потерял. Ладно. И хорошо, что рядом со мной будет один из бандитов. Вот только это я буду контролировать одного из трех приживал, а не он меня. Еще когда морда с набитым ртом и куриной ножкой в замасленных руках высунулась из одной из комнат, я уже почти разобрался с замками входной двери. Ничего мудреного. Это если бы квартира была собственностью Ильи, он наверняка бы устроил тут бункер, как это красочно показали в кинофильме «Бриллиантовая рука». А так он вынужден пользоваться всем, что ему предлагают сами хозяева, прописанные в квартире. — Ты куда? — быстро проглотив кусок курицы спросил тот, которого Илья назвал мутным. — Мы договорились со Степаном, что с того момента, как только я покажусь в окне, у него будет ровно полторы минуты, чтобы пройти. И это я должен открыть ему дверь. Я открыл дверь. Нельзя Стёпе долго торчать, стоять в парадной, чтобы не быть замеченными жильцами. Но нужно успеть увидеть меня, обойти полдома и ждать. И это время почти истекло. Резкий удар! Я пробиваю солнечное сплетение бандиту. И он тут же начинает задыхаться, хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Вроде бы и не убил, не вырубил, Но вреда он мне сейчас не причинит. А вышло все намного тише. Вот стоит он с открытым ртом, тихонечко, тонко, не перекрикивая работающий громко телевизор. Оксюморон. Бандиты смотрят телепередачу, в которой таких, как они, ловят и порицают. Может быть, в душе тот же мутный даже сочувствует правоохранительным органам. Ведь по закону жанра именно милицию в телепередаче выставляют в героическом свете. Где? Быстро проникая в квартиру, тем временем уже шептал мне Степан. Я показываю на дверь в зал, где начинается очередной сюжет программы «Человек и закон». Сам же направляюсь на кухню. Что, уже сходил? Усмехаясь, явно в отличном настроении, спросил меня оттуда Илья. Ага. Успеваю я ответить, заходя чуть за спину форцовщику и тут же, огрев его по шее. Илья заваливается. Я подхватываю его, прислоняю к стене, оставляю так сидеть. Слышу звон побитой посуды в зале, быстро направляюсь на помощь к Степану. Однако воин уже решил проблему. Один подельник лежал навзничь у телевизора, рядом с ним разбитая бутылка из подводки. — Ты. Я еще раз ударил уже почти пришедшего в себя мутного, отправляя его в нокаут. — Самое легкое дело сделано. Негромко, специально измененным голосом, добавляя хрипотцы сказал Степан. ты точно дальше сможешь я могу здесь прибраться я понял что именно имел в виду степан когда говорил что самый легкий этап нашей операции позади. теперь не оставалось никакого иного решения кроме как зачищать гнездо вместе с теми стервятниками которые в нем обитают ёпа сейчас явно чувствовал себя охранителем и защитником и пытался меня огородить от каких-то психологических потрясений Вообще-то это мне хотелось его поберечь, но вслух я ничего говорить уже не стал. «Работаем», — жестко и решительно сказал я. Работы еще на самом деле было много, но от чего то самым сложным оказалось мне окончательно убедить Степана, что нам нужны деньги, которые мы можем и должны найти у форцовщика Мой товарищ всячески хотел быть и казаться борцом за справедливость а это предполагало, что мы, как благородные Зорро, не возьмем от фарцовщика ровным счетом ничего. У меня и вовсе складывалось впечатление, что все, зачем пришел сюда Степан, это мстить за отобранное у него счастье. Вот такой, похоже на Илью Делец, и отнял у Степана жену и дочь. Вероятно, Шаров пытался себя убедить, что он здесь не только по этой причине, Но я догадывался, что решимости Степану придает лишь жажда мести. Ну что ж, это мне уже не переделать. Какой есть бензин, на то мы едем. «Связываем тряпками», — сказал я, указывая на двух лежавших рядом бандитов. «Нельзя было оставлять милиции шанс докопаться до истинности случившегося. Если мы свяжем им руки веревкой и туго, то любой эксперт укажет, что они были связаны». И тогда произошедшее заиграет новыми красками. Возникнет много вопросов. Кто знает, может, выйдут даже на нас. Потому никаких следов от веревок или проволоки на теле у бандитов быть не должно. Похлистав по щекам Илью, я привел его в чувство. — Где деньги, Илья Батькович? — нарочито спокойным голосом спросил я. — Ты на кого рыпнулся, рыжий? — Развяжи меня, я постараюсь все это забыть! — предсказуемо решил угрожать он. — Леня, это же он изнасиловал твою жену. С чего начнешь допрос? — С паяльника в задний проход или с утюга на волосатую грудь? — спросил я у Степы. — Я был уверен, что никто не слышит нашего разговора. Отработали мы до этого тихо. Криков нет, а выстрелов тоже. Но на всякий случай решили называть Степана Леонидом. Мало ли я никого не насиловал мужики определив степана как главную угрозу илья обратился именно к нему рыже врет я дам тебе денег хочешь тысячу рублей свежи рыжего мужик я тебе дам полторы утюг не хочу пока омораться задним проходом этой твари с видом философствующего человека заявил степан чтобы в квартире форцовщика да и не было хорошего утюка их тут было сразу два и оба На виду. Так что я приподнялся с кресла, в котором сидел, сделал это с линцой, будто меня отвлекают от важных дел. Взял утюг и воткнул вилку в розетку, как раз примерно там, где мы уложили Илью. «За мной стоят очень серьезные люди. Давайте договариваться. КГБ все равно вас вычислит и найдет». Уже не так нагло и уверенно просящим голосом говорил Илья. «Ты думаешь, что мы здесь залетные беспредельщики?» Меня послал Некрашевич. Решил я использовать имя представителя партийного комитета Инженерно-экономического института. Мое предположение о сотрудничестве Ильи и Дмитрия Николаевича Некрашевича оказались верными. «Сука! Я же ему исправно платил!» Зло сказал Илья, потом посмотрел мне прямо в глаза и уже буквально умоляющим тоном произнес. «Толя, отпусти меня я уеду скажешь так в сибирь отправлюсь 2000 рублей там возьмешь себе все что хочешь из шмоток отпусти говори илья что знаешь про экономический кружок и кто те люди за которыми ты прячешься потребовал я если бы я хотел убить тебя то уже бы это сделал ты должен знать что с некрашевичем у меня они лучшие отношения но это уже другая история Подумав, Илья стал рассказывать. Это Некрашевич вытянул меня из милиции. Он говорил, что я теперь под охраной КГБ, что меня никто не тронет. Я больше ничего не знаю. Мне нужно было только продумать снабжение молодежи форцой. Работал чуть ли не в убыток себе. По мне странный план, но что я решаю? Большего мне не говорили. Чуть ли не плача рассказывал Илья. — Где лежат деньги? — спросил я. — Мы не будем брать деньги. Тут же строго сказал мне Степан. Я подцепил своего товарища за руку, оттащил чуть в сторону и решительно сказал. «Вот что, Степа, у тебя никола ни двора. Если ты серьезно относишься к Насте, тебе нужны будут деньги, чтобы произвести хоть какое-то впечатление на ее отца. И лучше мы эти деньги потратим сами и отдадим сиротам, чем они здесь и сейчас достанутся неизвестно кому. Мы не наживаемся». — Мы получаем только чуть-чуть больше возможностей, чтобы жить и чтобы творить справедливость. — Бери деньги, если ты так решил, но я к ним не прикоснусь, — размышляю, — сказал Степан. Пообещав Илье свободу подмычание его подельников, связанных и с кляпами во рту, мы быстро договорились с ворцовщиком о нюансах его побега. И уже через десять минут у меня в руках были пачки денег. На вскидку не меньше шести тысяч рублей. Были у Ильи и доллары, и немецкие марки. Но к валюте я даже не собирался прикасаться. «Приступим», — сказал я. На мгновение, очистив свою голову от всяких мыслей и эмоций, я нанес три удара под ребра Ильи его же столовым ножом. Находка в тайнике форцовщика помогла составить новую картину, которую и должны будут увидеть следователи. А еще там был пистолет. Бандиты стали извиваться как ужи, пытаясь что-то мычать, да кричаться просящими слезливыми глазами до нашей со Степаном совести. Но нет. У меня были свои мотивы. А Степа считал себя чем-то вроде «Котеночкина», главного героя кинофильма «Берегись автомобиля». Тот крал у богатых, был против всякой форцы и спекулянтов. Степан мог вдохновляться этим персонажем. Если стрелять через подушку, звук будет громким, но глухим, не похожим на выстрел. Степан принимал мою концепцию, что произошло или что происходит в квартире. Уже скоро прозвучали два выстрела, следом третий. Заканчивалась программа «Человек и закон», и телевизор работал почти на предельной громкости. Даже мне выстрелы показались не более громкими, чем если бы тарелка ударилась о пол и разбилась. Степан стал собирать разлетевшиеся перья. Последствия выстрелов через подушку. Потом мы все это собрали и частями, чтобы не вызвать много дыма, спалили перья. Остатки слили в унитаз. Унитаз почистили содой. Одновременно мы, прежде всего я, вычищали любые возможные следы, все, где могли оставить свои отпечатки пальцев. Лишь только через час общая картина произошедшего была нами составлена в достаточной мере. Я даже вышел из зала, где якобы и произошла ссора форцовщика и бандитов. Потом вновь зашел и посмотрел глазами опытного следователя. Итак, арендатор квартиры смотрел телевизор, когда началась ссора. Предметом ссоры, конечно же, являлись деньги. Около тысячи рублей были разбросаны по полу. Тут же доллары и другая валюта. Частично была собрана большая сумка, якобы грабителей, где хаотично брошены джинсы и пара курток. Все выглядело так, будто грабители не успели сделать свое дело, как опомнился хозяин квартиры. Выходило, что Илья схватил пистолет и стал стрелять. Последний, третий выстрел, был сделан в упор, когда, как один из бандитов, будучи уже раненым, наносил форцовщику удары ножом. Занавес. Теперь оставалось только дождаться глубокой ночи, чтобы потом нам со Степаном уйти из квартиры, чтобы нас никто не заметил. Прямо сейчас, на ночь глядя, собачники вышли выгуливать своих питомцев. Да и мужики, которые без устали смолят на балконах, явно могли бы увидеть нас. Если Степан жил один, и ему алиби было сложно придумать, то я позаботился о том, чтобы быть прикрытым. Выходил я из общежития не через дверь, а через окно. Еще раньше я подделал решетку на одном из двух окон своего балкона, и теперь эта решетка стоит внутри моей комнаты. А вот небольшой конец веревки, за который можно будет ухватиться, если подпрыгнуть, из открытого окна торчал. Так что на вахте подтвердят, что я всю ночь провел в общежитии. И уже скоро, с первыми лучами солнца, моя голова нашла подушку. И я уснул, чтобы уже через два с половиной часа проснуться. Нужно еще было понять, где временно спрятать деньги и жить спокойно. Даже на утро, когда голова обычно проясняется и приходят различные мысли, бывшие недоступными вечером, Я четко понимал, что впоследствии не будет никаких причин искать какой-либо внешний след случившегося на улице Пролетарской в трехкомнатной квартире форцовщика Ну, а я получил деньги, которые пусть и не являются самоцелью, но без которых некоторые шаги на пути к моей цели просто невозможно осуществлять. Конечно, гораздо важнее, что я получил общее понимание картины, которая происходит в Ленинграде, И кто именно покрывает создание обществ, которые пока, пусть и косвенно, но в будущем будут использоваться для развала Советского Союза. Пока все ребята, которые в это экономическое общество уже входят, и сами не догадываются, к чему их деятельность приведет. А я знаю. Поэтому идут только вперед.